Ведь это же для меня очень успокоительно. Прошептал в мрачное пространство Прохор. Убить женщину ради человеколюбия. Прекрасно, прекрасно. Убил одну, убью другую. И все это ради человеколюбия. Ведь так, так, так, так, так. Сукоризной кивал головой косоглазый лама. «Так-так, так-так...» Раскачивался маятник елизаветинских часов. За камином на привязи поскуливал волк. На цыпочках подошла к двери горничная Настя. «Барин, вы спите?» Прохор вздрогнул, тяжко проснулся, повел бровями. «Нет никого». «Надо сходить к попу». «Поп мудрый», — подумал он. Вся внутренняя жизнь Прохора Петровича резко распалась теперь на белую и черную. В черной полосе он беспросветно пил, его ум мутился, затемненное сознание ввергало его в мир галлюцинаций. Когда же наступала белая полоса, мозг прояснялся, воля крепла. Прохор лихорадочно хватался за дело и, работая упорно, как машина, кое-что наверстывал, что было упущено в прошлом. Иногда и черная, и белые полосы сливались. Получалось нечто серое, психически больное, с гениальными проблесками мысли, но с нередкими провалами сознания в густейший мрак. И все-таки, существуя то в черной, то в белой полосе, Прохор Петрович, наперекор всему и всем на удивление, продолжал развертывать дело все шире и шире. пустин в действие новый цементный завод. Недавно приехавшие горники и инженеры быстро организовали добычу каменного угля из надземных пластов. Свежие грузы его в огромных количествах поплыли на плотах по угрюм реке, потянулись на подводах на только что прибывших грузовых автомобилях к наполовину законченным железнодорожным веткам. Прохор надеялся связать стальными путями свои предприятия с главной магистралью к началу зимы. Работа слоходка. Рабочее их теперь стало шесть тысяч, отдела не отлынивали, отложена мысль и о работе через пень-колоду, Им угрожал расчет, снижение оплаты, штрафы. Новые массы прибывших завтра же встанут на их место. Прохор мог бы ликовать. Но то, что некоторые старые рабочие перебегали к Нине, уступая место неопытным российским новичкам, злило Прохора. Мысль, что в его самодержавном государстве Завелось, как экзема на лице, какое-то ничтожное бабье королевство с совершенно иными, лучшими условиями труда, чем у него. Эта мысль сажала Прохора, как медведя на рогатину. Нет, подобного коварства он больше терпеть не может. Он в последний раз переговорит на эту тему с малоумной королевой-узурпаторшей. После обеда в праздник Нина копалась у себя в саду. Наступала осень, но день был теплый. Близились сумерки. Верочка катала по дорожкам большое колесо. За ней следом ходили Бонна и гувернантка из Берлина, полная белокурая девушка. Верочка подбежала к Нине. — Мамочка, а почему курочка ходит босичком, а я в туфельках? — Я разобуюсь. Подошел в белых нитиных перчатках старик Лакей. Барыня, барин изволит вас спросить к себе. Нина знала, что муж приглашает ее не для приятных разговоров. Поэтому она вошла в кабинет Прохора с Верочкой. Она думала, что дочь одним своим невинным видом может умерить гнев отца. На встречу вошедшим подбежал, виляя хвостом, радостный волк. Прохор Сидел за столом хмурый, в халате, с трубкой в зубах. Ну, садись, фабрикантка. Бросил он сквозь зубы.